Один из солдат наступил мне на руку. Монтанелли взял его руку в свои и стал пристально рассматривать ее. — С тех пор прошло уже три недели. Почему же она в таком состоянии? — спросил он. — Вся воспалена. — Возможно, что наручники не пошли ей на пользу. Кардинал нахмурился. — Вам надели их на свежую рану? — Разумеется.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 Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной. — Я поговорю насчет наручников, — сказал он. — А теперь позвольте задать вам еще один вопрос. Что вы предполагаете делать дальше? — Ответ очень прост, ваше преосвященство. Убегу, если удастся. В противном случае умру. — Почему же?